Сурма знал, что за отказ воевать против Кира его ожидает смерть, но надеялся на Идин Амуррума, у которого были свои расчёты относительно Сурмы. Верховный судья хотел, чтобы Сурма выступал с речами на улицах Вавилона и внушал населению идеи, которые, по мнению Идин Амуррума, в эту трудную годину окажут благотворное действие. Высокий сан не позволял ему самому выступать на улицах. Он верил, что Сурма, юноша сообразительный, красноречивый и решительный, прям-таки создан для этой роли. И Динамуррум и не подозревал, что Сурма по своему юношескому легковерью поддался влиянию перцев». Он укоем и укором из совести сурмани разрывался признаться верховному судье в Авилоноشتун, связан он с Устигой и господдвижниками, но не решался и всё откладывал этот разговор. Стоя перед зимним дворцом царя, он снова вернулся к своим сомнениям и стремился утвердиться на какой-то одной истине, очистив её, как ядро ореха от шелухи посторонних соображений. Но с утолкой разговоры в толпе отвлекали его. Рядом с Сурмой стоял дородный работорговец. Как раз в эти дни он привез на кораблях двести рабов. Торговец собирался продать их вельможам для работы в имениях. Предвкушал приличный барыш, а тут нагрянула весь о персидской армии, и вельможи решили пока воздержаться от покупки рабов. «Остались они на моей шее!» Жаловался он с юношем из деревни Золотых Колосев. «Знали бы вы, какая прорва уходит на этих дармоедов!» Он напрашивался на сочувствие. «Даже если дать каждому на зуб по одному ячменному зернышку, это ж двести зерен ежедневно, а одно ячменное зерно не спасет от голодной смерти. На одном зернышке долго не протянешь. Сколько ж надо зерен, чтобы насытить их? Это я в несколько дней разорюсь». Он нервно дёргал жирными плечами и толкал соседей локтями, чтобы привлечь к себе внимание. Двое вчера сдохли. Кто мне возместит убыть? Худые времена наступают. Вильможи велят: "Привези рабов", а потом отказываются от них и делают, что хотят. Конечно, они боятся, что придётся отдать их за даром царю или жрецам для армии, если дойдёт до войны. Конечно, они не дуроки, оставляю их на моей шее. Но мне ты что делал с двумя сотнями рабов? Правишь, что кормить рыб в Евфрате? Говорю же, вчера двое подохрели. Сурма со злостью посмотрел на него, но промолчал, покусывая губы. Потом всё же не выдержал и хиддно посоветовал торговцу: "Ты предложи их на Бусардару. Может, на совете решили увеличить армию?" Торговец не знал, как ему отнестись к словам этого парня. "Шут", он посоветовал, "или всерьёз?" Он дружелюбно потрипал его по плечу и хотел расспросить поподробнее, такая возможность пришла сама по душе. Но в этот момент распахнулись ворота царского дворца и пропустили первые поланкины с советниками, которых рабы уносили домой. В толпе же вились идородные торговцы, принялся пробираться в первые ряды, чтобы поскорее узнать новости, но новостей не прибавилось. Насилки были наглухо задрапированы у них никто не подавал даже признаков жизни или, может быть, и рады, что буренка не стули глаз, и можно вернуться в свои уютные дома. Только иди на муррум износилок махал людям рукой и своим бодрым видом придал бодрости всечавшим. Сурма попытался пройти поближе, но работоговец стоял на пути как скала, ещё и упирался: "Эй, эй парень, куда лезешь?" Пелостика сдвинул бы с места ради что пары добрых лошадей. послышался топот на бусардаровского кона по мостовой. колпас снова оживился. глядя на него, сурма невольно залюбовался, признавая, что у этого вильможее внешность под стать его сану. но тут же у него перехватило дыхание при воспоминании об устеги ради которого Сурма с радостью пожертвовал бы последней коркой хлеба, последней каплей крови. С его именем у Сурмы были связаны надежды на восстановление справедливости в Халдейском царстве и его тустига в заточении по вине Набусардара. Сурма бросил последний взгляд на султаново шлема, и сердце его наполнилось ненавистью. Толпу у дворца не покидали недобрые предчувствия, Все вспоминали недавние беспокойные времена, тревожные думы не давали уснуть вельможам. Бывали и прежде бурные заседания, случались и кровпролитие, но все они казались невинной забавой для скучающих сановников. Теперь же каждое слово бралось за живое и бередило ум. Нечто похожее пришло спережить, пожалуй, только в правлении Авельмардука, сына Навуходоносора. И нето Крис весьма предприимчивый и царевный из династии ассирийских Саргона